Лоуренс трехерн Я остановилась на заправочной станции на окраине Лондона и снова проверила электронную почту. От Андреаса пока ничего. Подтверждение от Джеймса Тейлора в 7.30 вечера в Люкаприс. И длинное сообщение от Лоуренса трехерна Я прочла его за чашкой кофе и круассаном, таким черствым и непропеченным, что он не имел никакого сходства со своими собратьями, продающимися во Франции. Письмо пришло как раз вовремя. В нем содержался последовательный отчет о событиях в Бранлоу холле изложенный с его личной точки зрения. Было любопытно, как все это соотносится с тем, что я уже выяснила. Кроме того, отчет мог мне пригодиться при встрече с Лайонелом Корби на следующее утро. Вот что я прочла. От Лоуренс Трехерн. Отправлено 21 июня 2016 года. 14:35. Кому Сьюзен Райленд. Тема Сесили. Уважаемая Сьюзен, вы просили записать в мои воспоминания о дне свадьбы. Я делаю это при помощи жены, но прошу простить за отсутствие сколько-нибудь сносного стиля, потому как литератор боюсь из меня аховый. История, придуманная аланом Конвейем. сильно отличается от того, что произошла в Бранлоу-Холле в 2008 году, так что сомневаюсь, будет ли вам какой-либо прок от моих записок, но в то же время не помешает изложить факты, по крайней мере, такими, какими я их запомнил. Вам, вероятно, интересно будет узнать, как Эйден и моя дочь познакомились, и я, пожалуй, начну отсюда, поскольку считаю, что это тоже важная часть истории». В начале августа 2005 года Сесили находилась в Лондоне и подумывала о том, чтобы уйти из отеля. Я, кажется, уже упоминал, и мне больно говорить об этом, но они с сестрой всегда не слишком ладили. Прошу, не спешите делать отсюда выводы. Две девочки, растущие вместе, часто ссорятся из-за музыки, одежды, бойфрендов и тому подобного. И моей дочери не исключение. Лиза вечно твердила, что Сесили наша любимица, но это не так. Мы одинаково любим обеих. Так вот, когда наши девочки выросли, то они стали вместе работать в отеле. Предполагалось, что мы с Полин со временем полностью передадим управление в руки дочерей. Но отношения у них никак не складывались. Между ними постоянно происходили трения. Не хочу вдаваться в подробности, потому как все это не более чем досадные мелочи, но в результате... Сесили решила пойти своим путем, покинуть Суфолк и попытать счастье в большом городе. Мы предложили купить ей квартиру в Лондоне. Это может показаться экстравагантным, но мы и прежде подумывали об этом. Нам нравится посещать спектакли и концерты, и в далекой перспективе приобретение недвижимости оправдало бы себя с экономической точки зрения. Вот почему Сесили и поехала в столицу. Ей приглянулась квартира в восточном Лондоне, И так получилось, что агентом, который должен был показать покупательнице недвижимость, оказался Эйден. Искра между ними проскочила сразу. Он был на пару лет моложе Сесили, но выказал себя с лучшей стороны. Ему удалось скопить достаточно денег, чтобы приобрести собственную квартиру на Эджвер Руд около станции метро Марбл Арч. Неплохо для молодого человека двадцати с небольшим лет, пусть это всего лишь однушка. Из разговора Сесили узнала, что сегодня у агента день рождения и приложила все усилия, чтобы пойти с ним на вечеринку и познакомиться с его друзьями. Это очень похоже на Сесили. Она любит брать быка за рога. По ее словам, она сразу почувствовала расположение Кейдену, поскольку поняла, что они совместимы. Вскоре с ним познакомились и мы, и он нам очень понравился. Честно говоря... Эйден оказал нам большую услугу, поскольку сам он настолько же хотел покинуть столицу, насколько Сесили рвалась туда. Ему удалось убедить ее остаться в Бранлоу-Холле. Лондон Эйден не любил и полагал, что Сесили там жить тоже не понравится, но они сохранили его квартиру просто на всякий случай, если вдруг надумают сбежать из Суфолка. Но, к слову сказать, после его появления отношения Сесили с Лизой резко улучшились. Теперь их стало двое против одного. Эйден придал Сесиле уверенности. Кстати, прилагаю несколько снимков дочери. Вы могли видеть фотографии Сесили в газетах, но там она мало похожа на себя. Она красивая девушка, очень напоминает свою мать в том же возрасте. Эйден и Сесили перебрались в Бран-Лоу-Коттедж за шесть месяцев до свадьбы. Там жила Лиза, но мы уговорили ее переехать, принадлежащую нам квартиру в Вудбридже. Это имело смысл, особенно когда появилась раксана Эйден взял на себя пиар-вопросы, он готовил буклеты, пресс-релизы, рекламные объявления, специальные события и замечательно справлялся. Именно тогда мы с Полин поняли, что можем с чистой совестью удалиться на покой. Лиза тоже проделывает огромную работу. Вопреки ее собственным словам, я не думаю, что она не взлюбила Эйдена. В глубине души я надеялся, что, глядя на семейное счастье сестры, Лиза и сама задумается о замужестве. Теперь перейдем к главному. Итак, 15 июня 2008 года. Свадебный уикенд. Я заново пережил каждую его минуту, подробно вспомнив обо всех проблемах, ставших на нашем пути. А их оказалось немало. Все началось еще в четверг с разборок с подрядчиками взявшимися установить шатер. Представители фирмы сообщили по телефону, что у них сломался грузовик, а потому шатер задержится. Самое жалкое оправдание, какое мне приходилось слышать. В общем, прибыл шатер только в пятницу после обеда, и нам пришлось буквально из кожи вон лезть, чтобы установить его вовремя. Сесили пребывала в отчаянии, потому что одна из подружек невесты слегла с жестоким гриппом, а она сама потеряла ручку, которую я специально ради торжественного случая одолжил у знакомого антиквара. Это был монблан 342, 1956 года выпуска, с золотым пером. Воистину дивная вещица, в оригинальном футляре, никогда не бывшая в употреблении. Я тогда не на шутку рассердился, хотя дочери ничего не сказал. Мне так хотелось, чтобы ручка была при ней в день свадьбы, тому, как это было одновременно нечто старое, нечто новое, нечто взятое взаймы и нечто синее. Лиза непоколебимо уверена, что ручку стащил Штефан. Он шнырял по дому, перенося вещи, а ручка просто лежала на столе. Я упомянул о ней в разговоре с полицейскими, но пропажу так и не нашли. В итоге Сеселе пришлось обойтись парой монет, брошкой Полин и лентой. Что еще сказать? Сесили всю неделю мучилась бессонницей, нервы сдали, поэтому накануне свадьбы я дал дочери таблетку диазепама. Она сперва не хотела ее принимать, но Эйден и Полину говорили, дескать, надо выспаться, нельзя же выглядеть на торжественной церемонии словно зомби. В такой важный день она должна быть самой красивой и прекрасно себя чувствовать. Ну, хотя бы с погодой нам повезло. Пятница выдалась просто шикарной. Кое-то веки метеорологи. Не подвели. Начали прибывать гости, шатер установили такие мы все наконец с облегчением выдохнули. Когда Фрэнк Перис в четверг вечером заселялся в Бранлоу Холл, меня в отеле не было. Я в то время находился дома в Саутолде. Я видел Периса Мельком в пятницу рано утром, когда приехал в гостиницу. Он как раз садился в такси. Я успел разглядеть, что одет Перис был в тонкий желтовато-коричневый свитер и белые брюки. Волосы у него были серебристые и волнистые, как у мальчика на той картине Милле, если вы понимаете, о чем я. Самое интересное, что мне уже тогда подумалось, что с этим постояльцем у нас возникнут проблемы. Легко заявлять такое задним числом после того, что случилось, скажете вы. Но я обратил внимание, что Пэрис ругается с таксистом, регулярно обслуживающим наш отель. Этот таксист очень ответственный человек, и опоздал-то он всего на пару минут. поэтому у меня возникло такое чувство, будто туча на солнце набежала. По моему мнению, и я не побоюсь это утверждать, Фрэнк Пейльс и алан Конвой были одного ягоды В пятницу состоялась вечеринка для обслуживающего персонала. Нам хотелось отблагодарить сотрудников за тяжелую работу, да и на следующий день им, разумеется, предстояло много дел, так что время было подходящим. Проходила вечеринка у плавательного бассейна. Вечер выдался замечательный разве что немного душноватый. Подавали игристое вино, канапе, джин пимс. Сесили произнесла речь, поблагодарив каждого лично, и все восприняли это очень тепло. Полагаю, вам захочется узнать, кто присутствовал на вечеринке. Ну, по сути, был весь обслуживающий персонал, включая Антона, нашего шеф-повара. Лайонел, Наташа, Уильям, это садовник, Сесили, Эйден — Лиза, Полин и я, и, разумеется, Штефан. Из членов семьи я пригласил очень немногих, но, помнится, пришел брат Полин. Еще мать Эйдена, очень милая женщина, заглянула на 10 минут, прежде чем пойти спать. Так что это было скорее мероприятие из жизни отеля, нежели часть свадебных торжеств. Если хотите, могу прислать вам полный список участников, но в общей сложности их насчитывалось человек 25. Теперь нужно подробно рассказать вам про Штефана Кадреску. И я, пожалуй, начну с того, что, вопреки всему приключившемуся, всегда симпатизировал ему. Мне он показался тихим, трудолюбивым, вежливым, и, откровенно говоря, у меня складывалось такое впечатление, что парень был благодарен нам за предоставленный шанс. Сесилия полностью разделяла мою точку зрения. Как вам известно, она довольно энергично встала на его защиту, по крайней мере, в начале, и испытала жуткое разочарование, когда Штефан сознался в убийстве. Только у Лизы имелись сомнения на его счет. Моя старшая дочь была убеждена, что кадреску промышлял мелкими кражами, и, как не печально, приходится признать, что в итоге Лиза оказалась права. Хотел бы я, чтобы мы вовремя к ней прислушались и избавились от Штефана намного раньше, но теперь жалеть об этом бессмысленно. Стоит отметить, что накануне, в четверг, Лиза вызвала Штефана к себе в кабинет и уведомила его об увольнении. Так что, ко времени вечеринки у бассейна, Штефан уже знал, что ему предстоит уйти. Кстати говоря, мы выплатили ему щедрое пособие в размере трехмесячной зарплаты, так что смерть от голода парню уж точно не грозила. Однако это, я имею в виду известие об увольнении, в значительной степени объясняет последующие события. Тем вечером Штефан изрядно выпил. лайнел менеджер спа-корпуса, проводил его до комнаты. Вполне возможно, что к тому времени у Кадреско уже созрело решение компенсировать утрату заработка кражей у гостей отеля. Этого я не знаю. Как не знаю и того, почему Лиза решила действовать за два дня до свадьбы. Стоило подобрать более удобное время. Прежде чем перейти к следующей теме, хочу сообщить еще одну деталь насчет вечеринки. Дерек Эндикотт на нее не пришел. Он в тот вечер вообще пребывал в странном настроении. Я попытался поговорить с ночным администратором, но он был погружен в себя, как если бы получил дурную весть. Не следовало сообщить вам об этом прежде, но я вспомнил эту подробность только сейчас, когда принялся все записывать. Полина еще сказала, что вид у Дерека такой, словно он вдруг призрака увидел. Дерек дежурил той ночью. Мы с женой ушли домой где-то в половине одиннадцатого. Согласно данным полиции, Дерека Перриса убили некоторое время спустя после полуночи. На него напали с молотком в номере двенадцать, где он остановился. Мы об этом узнали намного позже. Я и Полин приехали в отель на следующее утро, в день свадьбы нашей дочери, в десять часов. Мы с гостями выпили кофе. Церемония проходила в розарии, расположенном с южной стороны дома. за низкой изгородью. Состоялась она ровно в полдень. Ее проводил чиновник-регистратор из муниципального совета грабства Суфолк. Обед начался без пятнадцати час в шатре, где сто десять гостей разместились за восемью столами. Иню было изысканное. Тайский салат из киноа и кешью, затем тушеный лосось, а на десерт белые персиковые печенье с миндальным кремом. Я сильно волновался, потому что мне предстояло произносить речь, а с выступлениями на публике у меня не очень. Но дело обернулось так, что говорить мне не пришлось, как и всем прочим. О том, что стряслась беда, я догадался, услышав доносящиеся из отеля крики. Ткань приглушала звуки, но было ясно, что стряслось нечто из ряда вон выходящее. В шатер вбежала Хелен. который служил у нас тогда старшей горничной. Женщина, она была спокойной и ответственная, не из тех, кто будет поднимать шум по пустякам. Но тут я сразу сообразил, что Хелен не на шутку взволнована. Сначала у меня мелькнула мысль, что в отеле начался пожар, другого разумного объяснения не находилось. И старшая горничная не поспешила меня разубедить. Хелен попросила меня срочно пойти с ней, и хотя как раз подавали первую перемену блюд, Я понял, что у меня нет выбора. Наташа ждала снаружи и была в ужасном состоянии. Белая, как простыня, по щекам бегут слезы. Именно она обнаружила тело, и зрелище это было кошмарное. Фрэнк Перрис в одной пижаме лежал поверх одеяла, а не под ним. Голова его была размазана до неузнаваемости. Повсюду кровь, осколки костей, ошметки мозгов и все такое. В общем, жуть. Хелен уже вызвала полицию и совершенно правильно сделала, но это, само собой разумеется, означало немедленный конец всем свадебным увеселениям. И действительно, мы еще разговаривали за порогом шатра, а до меня уже доносился вой сирен полицейских машин, сворачивающих с трассы А-12. То, что происходило далее, почти не поддается описанию. В считанные минуты идеальная английская свадьба превратилась полный бардак. Подкатили четыре полицейские машины и вскоре территорию отеля заполонило не менее дюжины детективов, фотографов и криминалистов. Первой на место преступления прибыла инспектор Джейн Криган. Должен сказать, она очень хорошо справилась со своей задачей. Некоторые гости, стремясь узнать, что происходит, вышли из шатра. Инспектор припроводила всех обратно, а потом сама зашла внутрь и вкратце сообщила о том, что случилось. Она вела себя крайне деликатно, но факты сводились к тому, что свадебные торжества окончены, а расходиться никому нельзя. Минуту назад эти люди были гостями на бракосочетании, теперь же стали потенциальными подозреваемыми или, по крайней мере, свидетелями, а шатер превратился в огромный загон. Больше всех пострадали, ясное дело, Эйден и Сесили. У молодоженов был забронирован номер в Лондоне, а на следующий день они должны были вылететь на Антигуа, где их ждал медовый месяц. Я переговорил с мисс Криган, прося отпустить молодых, объяснил ей, что они никоим образом не связаны с убийством и даже не были знакомы с Фрэнком Перисом, ну, если не считать краткой встречи накануне, разумеется. Однако это не дало результата. В итоге мы вернули деньги через страховую компанию и позже... Новобрачные провели пару недель на Карибах. Однако, тем не менее, едва ли это можно счесть удачным началом семейной жизни. Признаться, в глубине души я до сих пор сожалею, что Наташа не заглянула в номер 12 немного позже. Быть может, Эйден и Сесили успели бы уехать прежде, чем обнаружили труп? Наташа приступила к работе в половине девятого и миновала номер 12 по пути в крыло Мунфлауэр. горочное уверяет, что в это время на двери висела табличка не беспокоить и она решила пока не заходить в комнату когда наташа вернулась после часа дня таблички не было ее потом нашли в мусорной корзине дальше по коридору полицию это удивило разумеется штефан Кадреско мог повесить табличку на дверь номера чтобы содеянное им не обнаружили как можно дольше Но если подумать, в этом не было никакого резона, да и зачем, ему понадобилось снимать ее позже. Сам Штефан отрицал, что прикасался к табличке, но полиция нашла на ней отпечатки его пальцев, а также следы крови Франка Переса, Так что парень, очевидно, лгал. Если честно, это обстоятельство до сих пор не дает мне покоя, поскольку я не нахожу в нем смысла. Табличка висела на двери в половине десятого, а в час дня оказалась в мусорной корзине. Как это можно объяснить? Кто-то обнаружил тело и он нужным спрятать его на три с половиной часа? Штефану потребовалось вернуться в комнату? В конечном счете полиция пришла к выводу, что Наташа ошиблась. С ней, к несчастью, вы поговорить не сможете. Она уехала обратно в Эстонию, и я понятия не имею, как ее найти. Еще я слышал, что Хелен умерла несколько лет назад. У нее был рак груди. Возможно, инспектор Криган сумеет помочь. Что до Штефана, то в день свадьбы он не показывался. Видимо, страдал от похмелья. Когда я увидел кадреску, он держался угрюмо и был в плохом настроении. В туалете вестибюля забился унитаз, и Штефан не слишком обрадовался, когда ему пришлось его прочищать. Как вы понимаете, моим долгом было говорить правду, а потому я сообщил полицейским, что вид у парня был такой, будто он... полночи не спал. У него имелся универсальный ключ, подходящий ко всем дверям, так что проникнуть в номер 12 ему было просто. И выглядел Штефан в точности так, как человек, который только что совершил ужасное преступление и ждет возмездия. Надеюсь, это вам поможет. По-прежнему жду ваших соображений по книге. Что до другой вашей просьбы, то будьте любезны сообщить мне банковские реквизиты вашего партнера, и я охотно перечислю ему аванс в счет обговоренной нами суммы, скажем, две с половиной тысячи фунтов. С наилучшими пожеланиями, Лоуренс Трэхерн. Постскриптум. Гостя, за которым изначально был забронирован номер 12, звали Джордж Сондерс. Он прежде был директором средней школы Бромсуэлл Гроув и в тот раз приезжал в Суфолк на встречу с выпускниками. Л. Т. письму прилагались две фотографии Сесили, обе сделанные в день ее свадьбы. Лоуренс описал дочь как красавицу. Разумеется, мог ли отец, да еще в такой особенный момент, использовать другой эпитет. Однако, на мой взгляд, он был не вполне справедлив. На девушке было белоснежное свадебное платье, медальон из платины или белого золота с выгравированным на нем сердечком, стрелой и тремя звездами. Светлые от природы волосы, безукоризненно уложены в стиле, заставившем меня вспомнить про Грейс Келли. Сесили смотрела мимо камеры, как если бы видела где-то там вдалеке счастье, предначертанное для нее судьбой. И тем не менее имелось в ее внешности что-то неизбывно заурядное. Мне искренне не хочется быть жестокой, она была привлекательной молодой женщиной. Все в этой фотографии наводило меня на мысль, что Сесили принадлежала к числу людей, которых я рада была бы иметь в числе своих знакомых. Таких обычно называют славными, но... Наверное, я хочу сказать, что легко могла бы представить ее заполняющую налоговую декларацию, занимающейся стиркой или прополкой в саду, но никак не раскатывающей по горному серпантину в Монако в 50-е годы прошлого века на Астон-Мартине со складной крышей. Я закрыла ноутбук, и направился обратно к машине. Мне еще предстояло добраться до Лондона, а потом по северной окружной дороге до Летброк-Гроув. Крейк Эндрюс обещал быть дома к четырем, чтобы встретить меня, а я хотела принять душ и переодеться перед ужином в люкаприс. Теперь я понимаю, что мне следовало тщательно обдумать прочитанное. Как выяснилось впоследствии, в электронном письме Лоуренса содержалось множество ответов на загадки. Просто я пока их еще не видела.